в куда большей степени яркость обеспечивали мундиры партии и ее подразделений – коричневые, светло-коричневые, золотисто-коричневые, темно-коричневые и черные. Рядом с коричневыми рубашками штурмовиков виднелись гораздо более светлые рубашки Гитлер-Югенда, присутствовали здесь и организация «Тотта» -то и «Имперская служба труда», примечание Организация ТОТТА – полувоенная правительственная организация в нацистской Германии, занимавшаяся строительством дорог. Имперская служба труда – организация, следившая за исполнением обязательной трудовой повинности всеми трудоспособными и совершеннолетними гражданами нацистской Германии. Конец примечания. Попадались и почти желтые мундиры вермахтовских зондерфюреров, которых прозвали «золотыми фазанами».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 Двое, девушка и один из парней, пришли первыми. Затем появился второй парень, попросил разрешения сесть за столик, а еще немного погодя третий, с такой же просьбой. Парочка сделала еще и попытку потанцевать, несмотря на сутулуку. Двое других парней тем временем завели разговор, к которому присоединилась и вернувшаяся пара, разгоряченная и помятая в толчье.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 «Прекрати!» презрительно» — презрительно воскликнул парень с залысинами. «Так и будешь ходить вокруг да около. Хватит попусту болтать, говори прямо, в чем дело». Девушка подняла голову, медленно обвела взглядом парней, которые, как ей казалось, смотрели на нее беспощадно и холодно. В глазах у нее стояли слезы. Она хотела заговорить, но не могла, поискала платок. Высоколобый откинулся на спинку стула, тихонько протяжно присвистнул. «Хватит болтать!»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 Так и было. И добавила, умру, но не скажу, верно? Да, да, да, с жаром воскликнула она. Ну что ж, Трудель, младенец обаятельно улыбнулся. Как насчет умереть сегодня вечером, пока ты все не раззвонила? Это обеспечило бы определенную безопасность и избавило нас от уйма работы. За столиком повисла мертвая тишина. Девушка побелела, как мел.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 «Надеюсь, вы вспомните эту фразу, — сказал тот, что с Залысинами, — когда народный трибунал приговорит вас, меня и ее». Примечание. Народный трибунал — судебный орган, учрежденный в Германии в рамках Министерства юстиции на основании закона от 18 апреля 1938 года. В качестве чрезвычайного суда занимался делами о государственной измене, шпионаже и политических преступлениях, совершенных германскими гражданами. Конец примечания.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 Секунду толстяк в коричневом мундире смотрел ему вслед, потом повернулся к столику, где по-прежнему сидели темноволосые девушка без кровинки в лице. Это его успокоило. Пожалуй, я все-таки не ошибся, позволив ему уйти. Он меня переиграл, однако... Позвольте на минуточку присесть подле вас и задать несколько вопросов, вежливо сказал он.